Глава третья. Наша семья никогда не могла похвастаться состоятельностью. Но мама с папой всегда говорили, что их главное сокровище – это я. И я старалась их не подводить. Училась на отлично, старалась заниматься дополнительно. И после школы стала единственной, кто смог пройти по конкурсу в престижный колледж. Туда, где платное обучение могли себе позволить только богачи. Там я поняла, что далеко не всегда... Светлый ум и дисциплинированность облегчают жизнь. Элитное заведение оказалось настоящей клоакой. Наркотики, алкоголь, беспорядочные связи. Я была здесь лишней. Из всех моих однокурсников действительно за знаниями сюда пришли только двое. Я и Итан. В отличие от меня, он был сыном обеспеченных родителей. Поэтому хоть парень и был настоящим ботаником, его не трогали. Опять-таки... в отличие от меня. Однажды он даже попытался за меня заступиться, и произошла драка, закончившаяся настоящим скандалом. Подробности я не знаю. На следующий же день родители забрали меня домой. А я только рада была покинуть этот ад. Как потом объяснил отец, ему недвусмысленно намекнули, что если я не уйду добровольно, меня все равно вышвырнут. На этот раз с такой историей». что меня не примет ни один колледж в стране. Пришлось смириться, но я навсегда запомнила лицо моего спасителя. Его худенький, слабый кулак, летящий в лицо Верзили, пытающемуся расстегнуть на мне блузку, пока его друзья держат меня за руки. Теперь он снова спас меня. Но куда делся тот хлюпик? Итан вырос и превратился в настоящего красавца. Высокий, мускулистый, явно очень сильный. На лице выражение спокойного превосходства. Настоящий лев. Только копна волос цвета спелой пшеницы осталась той же. Пусть за ней явно ухаживали лучшие стилисты. Мелиса, заходи. Теперь все будет в порядке», — повторил он. И я послушно шагнула к мягкому диванчику. «Тебе нужно что-нибудь выпить. Я сейчас принесу». «Подожди». Я схватила его за рукав, все еще не веря своим глазам. это действительно ты он улыбнулся мягко убирая мою руку. да, я теперь я обо всем позабочусь. Он отошел, но скоро вернулся с бокалом в одной руке и пушистым пледом в другой. Ты голодна я покачала головой, все еще пытаясь прийти в себя. хорошо, тогда постарайся поспать. мы сможем поговорить обо всем попозже. пока я буду немного занят». Я кивнула, делая глоток из бокала. Крепкий алкоголь обжег горло, и я немного закашлялась. Он улыбнулся и погладил меня по волосам. «Осторожнее, милиса И не беспокойся больше ни о чем. Все самое плохое уже позади». Я снова кивнула, чувствуя, что меня уже гладят теплые мягкие лапы сна. «Надо же, последние сутки я только и делаю, что сплю. И все равно чувствую зверскую усталость». Неужели это все от переживаний? Додумать мысли я не успела. Сознание словно выключили. Проснулась от мягкой качки и поняла, что меня несут сильные мужские руки. Открыв глаза, увидела знакомые пшеничные волосы, в которые мне так хотелось зарыться пальцами еще в колледже. Но тогда он был богачом, золотым мальчиком. А я... простой выскочкой и заучкой, решившей прыгнуть выше головы. Как я могла даже мечтать о нем? Скрип двери прервал мои размышления. Меня внесли в какое-то помещение. «Мистер Итон!» «Тсс, Джереми!» «Подготови гостевую комнату в дальнем крыле и позаботься о всем, что может понадобиться нашей гостье». «Хорошо, мистер Итон!» «Мистер Клод!» «О нем позже!» Торопливые шаги. Кем бы ни был таинственный Джереми, он поспешил исполнить распоряжение хозяина. Тот же опустился в глубокое кресло, не выпуская из рук свою ношу. Я пошевелилась. «Проснулась. Ты так крепко спала, что я не стал будить тебя. Мы уже на месте». Я попыталась высвободиться из объятий, но мужчина держал меня крепко. В результате мне удалось только немного развернуться и удобнее прижаться к его плечу. «На месте это где?» Он улыбнулся. «В моем доме». «И что теперь будет?» «Теперь ты приведешь себя в порядок. Потом мы поужинаем и решим, что делать дальше». Я промолчала. От его объятий исходило странное, успокаивающее тепло. Рядом с ним мне казалось, что теперь действительно все будет хорошо. Кошмар закончился. Его можно похоронить в памяти и спокойно идти вперед. светлое будущее. Снова раздались быстрые шаги. «Все готово, мистер Итон». Мой спаситель встал, помогая и мне подняться на ноги. От долгого сна в неудобной позе тело затекло, и я пошатнулась, опершись на его руку. «Не торопись, милиса Хочешь, я донесу тебя?» Я покачала головой. «Нет, я и так уже чувствую себя инвалидом. Лучше я сама». Джереми оказался высоким пожилым мужчиной с висками, уже убеленными сединой. Его глаза смотрели настороженно, но без враждебности, словно он вполне доверял хозяину, который принес в дом странную незнакомку и беспокоился скорее о моем самочувствии. «Я распорядился приготовить ванну и чай с медом». Итан кивнул. «Спасибо. Через час можно накрывать ужин. Можно прямо здесь». в гостиной. Дворецкий кивнул и ушел, а мы двинулись в глубину дома. Дом казался огромным, настоящий особняк, кругом полированное дерево, камень, кирпич, никаких синтетических материалов, все натуральное и наверняка баснословно дорогое. Гостинная, столовая с огромным дубовым столом, зимний сад, еще какие-то комнаты, некоторые заперты другие открыты, Лестница с темными и стертыми ступенями и дубовыми перилами. Новый коридор, бегущий по второму этажу. Сколько же народу здесь живет? И почему мы до сих пор никого не встретили? Итан открыла одну из дверей. Входи, милиса Теперь это твои комнаты. Сердце стукнуло и провалилось. Что значит «мои»? Неужели он тоже не собирается меня отпускать? Я повернулась к нему, собираясь. прямо спросить об этом. Но Итан прижал мне палец к губам. Шш. Все вопросы за ужином. Пока просто располагайся и отдыхай. Так я и поступила. Вошла внутрь, слушая удаляющиеся шаги моего спасителя, и огляделась. Я находилась в гостиной, небольшой, но очень уютной. Мягкий бархатистый диванчик цвета кофе с молоком и такое же кресло. Камин Журнальный столик, этажерки и полочки с милыми безделушками. Дверь в глубине комнаты привела меня в спальню. Там я обнаружила и собственную ванную. А на столике в гостиной – обещанный чай с медом в керамической кружке. Через час я полностью пришла в себя. Жаль, что нельзя избавиться от этих модных тряпок. Но не голой же мне выходить к ужину. Итан уже ждал меня в гостиной. При виде одежды он тоже поморщился. «Завтра придется заняться твоим гардеробом». Он усадил меня за стол, и, почувствовав аппетитные запахи, я поняла, что просто зверски проголодалась. Прошло немало времени, прежде чем я оторвалась от тарелки и смогла виновато посмотреть на него. Он улыбнулся мне, потягивая вино. «Не волнуйся, мы еще успеем поговорить». Когда моя тарелка опустела, Итан предложил пересесть к камину. От сытной еды я чувствовала, что по телу растекается приятная лень. Небольшой глоток бренди из пузатого бокала только усилил это чувство. Впервые за долгое время мне было действительно хорошо. «Итак, Милиса, что мы будем теперь делать?»